Глава шестнадцатая. Просыпайся, сопелка, услышала я сквозь сон и поспешила снова провалиться в мягкую негу. Нет, не спи. Меня начали расталкивать, нагло вырывая из сна. Ммм, возмутилась я и свернулась в комок. Если сейчас же не проснешься, я полью тебя водой из океана, пригрозил Варган. По его тону непонятно, шутит он или говорит всерьез но я предпочла не рисковать. Сонно разлепив глаза, хмуро посмотрела на дракона. «И это благодарность за спасение?» — упрекнула я его. «Нет, это наказание за непослушание», — подмигнул мне он. «Вставай, у нас дела». «Какие?» — пробубнила я, выбираясь из лодки. «С утра у меня никогда нет настроения. Хочется кусаться и огрызаться на всех, кто пристает с вопросами». «Идем за пресной водой» соизволил ответить Варган. «Давай, Марина, прекращай дуться. Тебе не идет. Только сейчас я заметила, что небо едва-едва тронуто тусклым утренним светом. Солнце восходит с другой стороны острова. «Ты поднял меня ни свет, ни заря», упрекнула я дракона, продолжая оставаться сердитой букой. «Скажи спасибо, что вообще поднял», осадил меня Варган. «Мог вообще уйти сам. А ты бы так и сидела здесь, как одинокая чайка». Пф! фыркнула я, тоже мне нашел чайку. Не фыркать мне тут, улыбнулся Варган. Идем на водопой, скомандовал он и уверенным шагом направился в лес. Идти с ним оказалось очень приятно и спокойно. Больше не нужно опасливо оглядываться по сторонам и вслушиваться в каждый шорох. Дракон выступил щитом между мной и опасностью, которую излучает дикая природа с примесью магии. Теперь можно со спокойным сердцем насладиться прекрасными видами тропического леса. Варган шел впереди и раздвигал ветки, а я чувствовала себя так, словно отправилась на экскурсию. Вертела головы во все стороны, восхищаясь причудливыми растениями, крепкими, словно стальные канаты лианами, и вдыхала густой влажный воздух. Что-то ты притихла», — с подозрением протянул Варган и обернулся. Все в порядке? «Да», — заверила его я, — «здесь так красиво». Я обвела джунгли восхищенным взглядом. «Марина, эти леса погубили не одну сотню магов», — вздохнул дракон и посмотрел на меня со смесью жалости и беспокойства. «Их красота убийственна». «Ну, не знаю, мы пока живы», — возразила я. «Значит, либо это кому-то нужно, либо сил острова не хватает, чтобы убить меня», — заявил Варган. «Мне кажется, мир не крутится вокруг тебя», — осторожно возразила я. «Или вокруг меня. Этот остров красив, как ни крути». «Марина, ты наивное дитя», — вздохнул дракон и отвернулся, продолжая движение вперед. Ну вот, испортил все настроение. Желание наслаждаться красотой природы испарилось, оставив после себя ощущение, будто мне в душу нагадили» так и плелась за ним, сверля широкую спину обиженным взглядом. «Нечего дуться», — бросил мне Варган, не оборачиваясь. «Я говорю правду. Ты должна все время быть на чеку. Это опасное место». «Что плохого тебе сделали пальмы?» — поинтересовалась я. «Этот остров дал нам пищу, и бананы ты уплетал за обе щеки». Но это другое». От моих упреков дракон немного растерялся. Он явно не ожидал такое услышать. «А если бы не кокосы, которые случайно упали мне на голову, я бы и вовсе не знала, чем тебя поить», — продолжила я. «Марина, может, здесь и есть зло, но сам остров не представляет из себя ничего тёмного и опасного. Он прекрасен. И если бы ты действительно был таким умным, каким хочешь казаться, ты бы видел разницу». «Остров пытается обмануть тебя», — повернувшись ко мне лицом, — Варган сделал шаг вперед, пытаясь донести до меня свою мысль. «Нельзя обмануть кого-то, спасая ему жизнь», — на грани шепота ответила я, даже не думая отступать. «Думает напугать меня габаритами своей фигуры? Ха! Только не после того, как я эту самую фигуру с того света вытащила и за ручку держала, пока он стонал и умирал». «Меня спасла ты, а не этот чёртов остров», — повысил голос дракон. Я уже открыла рот, чтобы ответить ему все, что думаю о драконьей наглости. Но в этот миг сам остров пришел мне на помощь. На неблагодарную драконью голову сверху упал кокос. «Ай!» — вскрикнул он, схватившись за голову. Джунгли наполнил глухой звук удара. «Ты цел?» — я потянулась к нему, но Варган решительно отошел на три шага и отвернулся, держась обеими руками за голову. «Бездна!» Пробормотал он, но быстро взял себя в руки. Остров тобой -то недоволен, констатировала я, хмыкнув. Варга обернулся и одарил меня тяжелым взглядом, без слов говоря, Лучше помолчи. А вот не надо так на меня зыркать, хмыкнула я, не впечатлившись. Прислушайся, остров наш друг, даже если на нем живет кто-то злой. Будто подтверждая мои слова, лес зашумел. Поднялся легкий ветер но как то очень внезапно черти что буркнул варган и обвел крона неприязненным взглядом будто злиться на живую природу пошли скомандовал он и развернувшись решительно пошел сквозь лианы не обижайся шепнула я обращаясь к острову, но ответил мне дракон знаешь пожалуй я поторопился произнес он ты не такая образованная как мне казалось раньше. «Разговариваешь с духами острова? Серьезно? «Варган, я разговариваю с драконом», — нервно хихикнула я. Еще три дня назад я была уверена, что драконы — это прообраз динозавров. Знаешь, ты не очень-то похож на дракона. Ни хвоста, ни чешуи». Варган внезапно остановился, а я не успела притормозить и врезалась в его спину. «Ай!» «Я же говорил, что мой народ утратил способность оборачиваться!» Холодным ровным голосом произнес дракозавр. «А была ли она когда-нибудь, эта способность?» — решилась спросить я и тут же пожалела об этом. Атмосфера вокруг нас неуловимым образом изменилась. Воздух стал тяжелее и горячее. А от Варгана отделились явственные волны негодования и... боли. «Не веришь?» Он медленно обернулся, и в этом жесте прослеживается что-то хищное и опасное. Впервые я увидела в Варгане его по-настоящему темную сторону. Он посмотрел на меня своим ледяным, пронзительным взглядом, а в следующую секунду его глаза изменились. Привычные человеческие зрачки вытянулись в тонкую ярко-желтую щель, а белки приобрели ярко-красный оттенок. Боже, в ужасе воскликнула я и рефлекторно отпрыгнула от этого чудища но Варган успел схватить меня за руку и удержал на месте. «Смотри», — шепнул он и склонился ниже, чтобы я уж точно рассмотрела его демонические глазищи. «Я дракон. Запомни это и никогда не сомневайся». Я не могла отвести взгляд от его лица. Не только глаза Варгана изменились, но и черты заострились, а на скулах проступила чешуя. «Жутко». Страшно. Красиво. От последней мысли я вздрогнула, но она правдива. Есть в этой демонической ипостаси что-то глубоко красивое. Может, странный огонь в щелевидных глазах. А может, то, как гордо Варган несет эту свою вторую ипостась. Он просто стоит, не рычит и не показывает острые клыки. Немного успокоившись, я поняла, что меня не пытаются напугать. Он просто показывает себя, дает возможность убедиться. Осознав, что опасности нет, я легко успокоилась. Хвоста все равно нет. Сама не знаю, что заставило меня брякнуть эту глупость. Само слетело с языка. «Тебе и этого хватит», — голос Варгана звучит вибрирующим, рычащим басом. Он моргнул, и его глаза мгновенно стали нормальными, а чешуя исчезла со скул. «Передо мной снова стоит мужчина. Вот только теперь я знаю, кто прячется у него внутри». «Запомни, никаких духов природы и прочей чуши не существует. Уж я-то знаю», — отрезал он и, рывком развернувшись, направился дальше. «Не думаю, что это духи», — возразила я. «Пусть не думает, что на меня можно порычать, и я испугаюсь, словно воробушек». Свое мнение буду отстаивать, пока этот дракозавр мне голову не откусит. И то не факт, что после этого я успокоюсь. Это скорее ощущение. Я чувствую, что это непростой остров, понимаешь? Вся природа здесь особенная». Я с наслаждением втянула воздух через нос. «Магией обладают лишь разумные существа, Марина», — безапелляционно заявил Варган, и в этот момент до боли напомнил мне меня саму. «Об этом все знают. Лишь примитивные неразвитые общества, вроде живущих на этих островах дикарей, верят в разумность сил природы», — презрительно фыркнул он. «Но я чувствую, что остров к нам благожелателен», — решилась настоять на своем «я». «Это даже не интуиция, а сопоставление фактов. Мы дрейфовали по океану, а потом вдруг оказались прибиты к берегу. Мне хотелось есть и пить, и тут к моим ногам упал кокос. «За все время, что мы здесь находимся, со мной не случилось ничего плохого, да и с тобой тоже. Ты выжил, пошел на поправку, охотишься без проблем. А та лагуна... Мне ведь не привиделось. Испив воды из той лагуны, ты практически выздоровел. Понимаю, как это звучит, но мне кажется, что остров...» «Тебе кажется, Марина», — перебил меня дракон. «Ты напугана и дезориентирована» поэтому склонна к рациональным размышлениям. Когда успокоишься, поймешь, какие глупости лезли тебе в голову раньше. Я не стала спорить. Варгана мне не переубедить. Он упрям, совсем как я. Странно, что я не чувствую ни испуга, ни смущения от того, что мне только что показали истинную драконью физиономию. Ну, подумаешь, глаза как у рептилии. Я помню из книг, что такие глаза вообще не предназначены для получения нормального изображения. Они в первую очередь ловят движение, поэтому не замечают неподвижные предметы. Интересно, если не двигаться с места, дракон может не заметить свою добычу? Мы прошли еще около сотни метров, когда эта ящерица раздвинула ветки, и до меня донесся шум реки. Нелегкий высокий голосок ручейка а низкий от сурового бурного потока. «Ого!» — ахнула я, увидев, что мы вышли прямо к речному берегу. «Почему-то у меня нет сомнений в том, что там пресная вода. Как ты узнал, что она здесь? Ты был здесь раньше?» «Ты что?» — округлил глаза Варган, словно я его оскорбила таким предположением. «Никогда. Просто надо уметь». Он явно хотел сказать что-то другое, но в последний момент передумал. Ты молодец, я не поскупилась на похвалу. Рот уже наполнился слюной при виде пресной воды. Честно говоря, от кокосовой уже тошнит. Я рада, что ты все таки выжил, произнесла я прежде, чем сообразила, что ляпнула. Я тоже рад, не смутился Варган, но глаза на меня скосил. Если бы ты меня съела, я бы явился с того света и придушил тебя, рассмеялся он безо всякого намека на злобу и обиду зато мне такая формулировка показалась грубоватой. Похоже, мои слова о том, что я готовилась его съесть, дракон воспринял слишком близко к сердцу. «Нет», — покачала головой я. «Что нет?» — не понял Варган. «Не придушил бы», — уверенно заявила я. «Ты не из тех, кто способен придушить девушку», — хмыкнула я и отвела взгляд. Почему-то смотреть на дракона мне стало ужасно неловко. «Уж поверь, я такие вещи чувствую» добавила полушепотом. «После того случая с Игорем я начала гораздо лучше разбираться в людях. Теперь меня сложно обмануть улыбочками и слащавыми комплиментами. Горький опыт открыл мне способность сканировать мужчин еще на дальних подступах. Не знаю, как это работает, но я с первого взгляда могу определить, кто из людей способен на насилие и подлость, а кто нет. Может, поэтому так легко болтаю с Варганом, и не дрожу от его попыток приструнить меня. Поиграть красными глазками — это все, что он может. После того, что я пережила, это совсем не страшно, даже немного смешно». «Приятно, что ты такого высокого мнения о том, кого знаешь трое суток», — хмыкнул дракон. «Опять язвит. Похоже, он на меня обиделся». Немного подумав, я поняла, что причиной холодности Варгана стал мой отказ рассказывать ему о своих женихах. «Что ж, пусть дуется, сколько влезет. Я не буду говорить о личном только за тем, чтобы удовлетворить чужое любопытство». «Я хорошо чувствую людей», — в том же тоне отозвалась я. «А драконов так и вовсе читаю как книгу». «Почему это как книгу?» — удивился Варган. «У вас мозги размером с орешек», — ответила я, все еще не глядя на дракона и беся его этим еще сильнее. «Что, прости?» Опешил он и развернулся ко мне всем своим корпусом. Так гласят наши свитки и предания. Я не совладала с собой и все-таки нервно рассмеялась. Девочка, следи за своим язычком, натянутым как струна голосом, произнес Варган. А что я такого сказала? Вот смотрю, как ты на меня скалишься, и только убеждаюсь в правдивости этих данных. Я не только не испугалась, но и сделала шаг вперед, встав к Варгану почти вплотную. «Интуиция подсказывает, что он не кусается». «Я ведь могу и разозлиться», — протянул он, не разрывая зрительный контакт. «Можешь», — согласилась я. «Но станешь ли?» — приподняла одну бровь и усмехнулась. «Иди пей воду, женщина», — отбрил дракон, пройдясь по мне раздраженным взглядом. Я восприняла его слова как отступление. «Ссориться еще сильнее он не намерен. Ему проще отослать меня». «Я намерена искупаться», — просветила я дракозавра. «Ты же не будешь подглядывать?» «Можно подумать, что я кокетничаю», но вопрос прозвучал более чем серьезно. «Мне некогда», — отрезал Варган и направился к реке. «Нужно принести на пляж пресной воды. Для тебя есть только одно задание. Будь здесь, жди меня и ни во что не вляпайся снова». «Это три просьбы», — поправила я его. Дракона нервно облизнул губы и подался вперед, как перед нападением. Я уже заметила, что он всегда делает это движение, когда злится и хочет осадить меня. Чтобы я пришел, и ты была здесь, скомандовал он, пальцем указав на узкий речной берег. Только приди, попросила я негромко, ты же не бросишь меня здесь одну. Мой вопрос застал дракона врасплох. Только сейчас я осознала, что он может бросить меня здесь и уйти во свояси. Мы шли сюда долго, поэтому дорогу назад я точно не найду. По сути, я завишу от дракона, как утенок от матери утки». «Не брошу», — буркнул он и отвел взгляд. Мне показалось, Варган смутился. Не сказав больше ни слова, он направился к реке, у берега которой уже приготовил два коромысла. Так, кажется, называются эти палки, к которым цепляют ведра затем кладут на плечи и несут, как балансир. Нечто подобное соорудило и дракон, только вместо ведер у него деревянные катки. Интересно, где он их отыскал? Варган наполнил сосуды речной водой, закрепил их на коромыслах и взвалил на свою спину огромный вес. Я нервно закусила губу, увидев, как он разгибается и поднимает эти громадные катки. Для меня и одну такую поднять означает сорвать себе спину а Варган взвалил на себя четыре штуки. Я смотрела ему вслед и думала, как вообще могла подумать, что этого богатыря убьет какой-то брусок дерева. Да его тараном не пришибешь. Только когда дракон скрылся из вида среди лиан, я смогла подобрать свою челюсть и приступить к делу. Варган выделил мне очень подходящий участок реки. Часть берега здесь мелководная и огорожена от остального потока небольшим рифом из камней. Здесь можно искупаться и напиться, не боясь быть унесенной течением. Я опасливо обернулась, прежде чем снять с себя уже посеревшую ткань. Никого здесь нет. Нужно расслабиться и просто насладиться возможностью искупаться. Сбросив с себя одежду, я ступила в воду. Прохладная, но приятная, ласковая. Один шаг, другой, и вот я погрузилась уже по самые бедра. «Как же хорошо!» Я судорожно выдохнула, запечатлев этот момент в памяти, и погрузилась в воду по самую макушку. «Кайф!» — пронеслось в голове. «Это в тысячу раз приятнее, чем сидеть в домашней ванной. Чистая, незамутненная природа, чистейшая вода и свежий прохладный воздух».